Глава 27. Дэвид сел в машину, и Марита устроилась рядом на переднем сиденье. Он вырулил на дорогу, слегка припорошённую прибрежным песком, и поехал, посматривая то на чёрное шоссе, то на заросли папируса, начинавшиеся поодаль слева, то направо на пустынный берег и море. Он ехал прямо по шоссе, пока не показался быстро приближавшийся окрашенный белой краской мост. И тогда он, рассчитав расстояние, стал сбрасывать скорость. Убрал ногу с педали газа и слегка нажал на тормоз. Машина хорошо держала дорогу. При каждом нажатии на педаль равномерно замедляла ход и при этом её не заносило и не вело в сторону. Перед мостом он остановился, переключил скорость А затем поднарастающий мерный рёв двигателя снова помчался по шоссе номер 6 в сторону Канн. "Она всё сожгла", сказал он. "О, девят", произнесла Марит. Когда они въехали в Канны, в городе уже зажглись огни. Девят остановил машину под деревьями у входа в то самое кафе где они впервые встретились. Может быть, хочешь пойти в другое кафе? спросила Марита. Всё равно, сказал Дэвид. Какая к чёрту разница? Можем просто покататься, предложила Марита. Нет, мне нужно немножко остыть, сказал Дэвид. Я только хотел проверить машину перед тем, как она уедет. Она уезжает? Говорит, что да. Они сидели на террасе в рассеянной тени деревьев. Официант принёс Марите коктейль Дядушка ПП, а Дэвиду виски с содовой. Хочешь, я поеду с ней? спросила Марита. Думаешь, может что-нибудь случится? Нет, Дэвид, она и так достаточно навредила. Да уж. сказал Дэвид. Сожгла к чёрту всё, кроме записи о нашем путешествии, тех, где я пишу о ней. Это прекрасный дневник, сказала Марита. Не надо утешать, сказал Дэвид. Я написал и это, и то, что она сожгла, так что не успокаивай. Ты можешь всё восстановить? Нет, сказал Дэвид. Если вещь по-настоящему удалась, то по памяти ничего не восстановить. Читаешь и не перестаёшь удивляться. Не верится, что ты мог так написать. В общем, если что получилось, то повторить это нельзя. Настоящее удаётся только однажды, а в жизни каждому отпущено не так уж много. Чего немного? Настоящих удач. Но ты же можешь вспомнить. Ты должен. Нет, это никому не дано. Их нет. Когда рассказ закончен, то дальше он живёт сам по себе. Как зло она с тобой обошлась? Нет, сказал Дэвид. Что же это тогда? Спешка, сказал Дэвид. Всё произошло потому, что ей не хватало терпения. Надеюсь, ты будешь так же добр и ко мне. Ты главный, будь рядом, чтобы я не убил её. Знаешь что, она затеяла. Она хочет расплатиться со мной за рассказы, возместить ущерб. Нет, именно так. Её поверенные должны каким-то невероятным образом оценить их. Точно расставщики. А потом она возместит мне убытки в двойном размере. Не может быть, Дэвид. Она не могла этого сказать. Именно это она и сказала. Осталось только уточнить детали. Больше того, возможность удвоить компенсацию, расплатиться щедро, доставляет ей удовольствие. Нельзя отпускать её в машине одну, Дэвид. Знаю, Что будешь делать? Не представляю. Но давай посидим здесь немного, сказал Дэвид, спешить некуда. Она должно быть устала или глаз спать. Я бы тоже поспал. С тобой, чтобы проснуться, а рукописи на месте, и можно продолжать работать. Я буду с тобой. И однажды ты проснешься. И сможешь работать так же чудесно, как сегодня утром. Ты очень славный, сказал Дэвид. Но в тот вечер, оказавшись с нами в кафе, ты нажила себе кучу неприятностей, правда? Ты меня недооцениваешь, сказала Марита. Я прекрасно понимала, что меня ждёт. Конечно, сказал Дэвид. Мы оба понимали. Хочешь ещё выпить? Как ты? сказала Марита и добавила: "Когда я пришла, я не понимала, что вступаю в бой". "Я тоже. Твой единственный противник время". "Не время, а Кэтрин". Это потому, что у неё другой отсчёт времени. Она его панически боится. Сегодня ты сказал, что всё случилось из-за гонки. Это не так, но многое объясняет. И пока в единоборстве со временем выигрываешь ты. Уже почти ночью он подозвал официанта, расплатился, оставив солидные чаевые. Запустил двигатель, включил фары и, отпуская сцепление, вдруг ясно осознал произошедшее. Он вспомнил всё так отчётливо и живо, Как в тот момент, когда впервые заглянул в ящик для мусора и увидел там пепел. Он осторожно нащепывал фарами путь из опустевшего, притихшего ночного городка, и, миновав порт, выехал на шоссе. Марита сидела, прижавшись к его плечу, и он услышал, как она сказала: "Я понимаю, Дэвид. Мне тоже было больно". напрасно. Нет, не напрасно. Случившееся не вернёшь. Но мы что-нибудь придумаем. Хорошо. Правда, придумаем. Ты и я